Глава сороковая, в которой Бекки признана членом семьи. Наследник старого баронета прибыл в замок, лишь только узнал о катастрофе и с этого времени, можно сказать, воцарился в королевском Кроуле. Ибо хотя сэр Питт прожил еще несколько месяцев, к нему уже не возвращалось полностью ни сознание, ни способность речи, так что управление имением перешло в руки старшего сына. Питт нашел дела родителей в весьма беспорядочном состоянии. Сэр Питт все время то прикупал, то закладывал землю. Он состоял в сношениях с десятками деловых людей и с каждым из них ссорился. Ссорился и заводил тяжбы со своими арендаторами, заводил тяжбы со стряпчими, с компаниями по эксплуатации копий и доков, со владельцем которых он был и со всеми, с кем только имел дело. Распутать все эти кляузы и очистить имение было задачей, достойной аккуратного и настойчивого пумперникельского дипломата, и он принялся за работу с необычайным усердием. Вся его семья переселилась в королевской Кроули, куда прибыла, конечно, и леди Саутдаун. Она под носом у пастора принялась за обращение его прихожан и к негодованию и досаде миссис Бьют привезла с собой всё своё неправоверное духовенство. Сэр Питт не успел запродать право на бенефицию с церковного прихода королевского Кроули, и её милость предложила, когда срок кончится, взять его под своё попечение и водворить в пасторском доме кого-нибудь из своих молодых протеже, на каковое предложение пит дипломатически промолчал». Намерения миссис Бьют относительно миссис Хорракс не были приведены в исполнение, и Бетси не попала в Саутгемптонскую тюрьму. Она покинула замок вместе с отцом, и последний вступил во владение деревенским трактиром герб Кроули, который получил в аренду от сэра Питта. Таким же образом, бывший дворецкий оказался обладателем клочка земли, что давало ему голос в избирательном округе. Другим голосом располагал пастор, и ими, да еще четырьмя людьми ограничивалось число избирателей, посылавших в парламент двух членов от королевского кроули. Между дамами из пасторского дома и замка внешне установились вежливые отношения, по крайней мере, между младшим поколением, потому что миссис Бьют и леди саудаун никогда не могли встречаться без баталий и постепенно совсем перестали видеться. Когда обитательницы пасторского дома навещали родственников в замке, её милость оставалась у себя в комнате, и, быть может, даже мистер Питт был не слишком этим недоволен. Он верил, что фамилия Бинки самая знатная, умная и влиятельная на свете, и перед её милостью, то есть своей тёщей, ходил по струнке. Но иногда он чувствовал, что леди Сау слишком уж им командует, «Если вас считают молодым, это, без сомнения, лестно, но когда вам 46 лет и вас третируют как мальчишку, вам недолго и обидятся». Леди Джейн, та во всем подчинялась матери. Она только позволяла себе тайно любить своих детей — и, по счастью для нее, нескончаемые дела леди Саутдаун, совещание с духовными лицами и переписка со всеми миссионерами Африки, Азии и Австралии отнимали у досточтимой графини так много времени, что она могла посвящать внучке, маленькой Матильде, и внуку, мистеру Питу Кроули, лишь считанные минуты. Последний был слабым ребенком, и только большими дозами коломели леди Саутдаун удавалось поддерживать его жизнь.